Расклад и гуща. В этот день лис решил не изматывать группу дальними рейдами. Организмы требовали отдыха после бодрого и насыщенного утра, а еще больше восстановления от полученных травм. Как оказалось, козлаки, да и сам лис получили различной степени встряску мозга, а просто ушиб грудной клетки. Передышка была просто необходима. Пакость, устроенная им на прощание, удалась. Зараженные со всей округи действительно спешили на приглашение со всех сторон. Их разрозненные, но довольно многочисленные стайки начали навязываться с предложениями познакомиться поближе уже на выезде из поселка. Пришлось пускать в ход трофейное оружие. Пару раз даже прибегли к более весомой аргументации в виде утеса, потому как на некоторых разожравшихся и местами покрытых броней тварей совсем не действовал успокоительный калибры 7,62. Это вызывало дополнительный интерес к их группе со стороны зараженных, по каким-либо причинам еще не успевших присоединиться к общему веселью. Но других вариантов не было. При такой плотности монстров о сборе трофеев даже речи не шло. Оставалось радоваться, что не было среди зараженных особей невосприимчивых к доводам крупного калибра, да тому, что общение с тварями не переходило в режим более плотного контакта. Как только откатили на расстоянии худо-бедно гарантировавшие отсутствие хвоста, принялись за поиски убежища. Таковое нашлось на обочине дороги в виде двухэтажного здания станции технического обслуживания, каких тысячи было раскидано вдоль дорог необъятной родины. В поселок напротив лис решил не соваться. Хлопотно. Тут и подступы просматривались, и свободы было больше. С горизонтальной крышей было достаточно одного поста наблюдения. Три бокса на первом этаже обеспечивали укрытие для пикапа, а помещение аля офис на втором позволяло шикарно разместиться на отдых. Всего четыре дня пути, а он уже требовался, как воздух. Помимо прочего, здание СТО располагалось на естественном возвышении, позволявшем обозревать округу на довольно приличное расстояние. Об этой фишке знали бывшие хозяева, поэтому разместили на крыше что-то вроде беседки для релакса, стилизованной под смотровую башенку. Вот ее-то Лис и определил в качестве поста наблюдения. «Командир, а ведь получается, что мы теперь можем в стаб возвращаться?» Каз с удовольствием уплетал говяжью тушенку, разогретую на таблетке сухого спирта. Он только что закончил грязную работу по очистке отбойников от налипшей плоти зараженных, решивших, что им по силам остановить начиненную едой консервную банку весом в 12 тонн, без учета того, что на нее навешал шалы. «Уровень зараженных оказался недостаточным для решения такой задачи, и теперь водителю пришлось соскабливать неудачливых претендентов с бездушного металла. Кредиторов-то больше нет. Долг выплачивать некому. Мы свободны». В воздухе повисло молчание. Каждый словно на вкус вместе с пищей пробовал это состояние. Состояние свободы от обязательств, которое пришлось всем по душе. «Не получается». С набитым кашей ртом внесла ложку дегтя Саша. Ее нисколько не смущало отсутствие манер в присутствии мужского пола. «Вспомни наше поручительство. Мы его стабу давали. Стаб нам метки в карты поставил. Пока стабу жемчуг не предъявим, метки не снимут. А заберут его кредиторы или нет, это поручительство не касается. Так что хотим или не хотим, а нужно придерживаться плана Лиса. Либо найти обиталище этого знахаря, Либо начинать охотиться за большими и малыми монстрами. По мне, так первый вариант предпочтительней. С ней согласился Проспера. Его все еще напрягало любое упоминание о причинах их рейда. Потому самый наименее затратный вариант для него был и самым приемлемым. Ну и аргументация в виде отсутствия средств, которые можно противопоставить Элите, играла не последнюю роль. Лист тоже был за первый вариант, потому он охотно поддержал девушку. «Умеешь ты, кукла, аппетит испортить!» Беззлобно ухмыльнулся Каз. «Хотя, чего уж, если бы не ты, то и есть бы уже не пришлось. Нас врасплох застали. Появились, как черти из табакерки, прямо из ниоткуда. Я только обернуться и успел, и то только для того, чтобы сразу прикладом по куполу схлопотать. Потом лампочка погасла». В голосе бывшего охранника слышались стыд и сожаления. Он не искал оправданий, поскольку их не было. Да и не нужны они никому тут были. Они все дали маха, и в той или иной степени угрызения совести испытывали все. Все, кроме Саши, которая вместо того, чтобы почивать на заслуженных лаврах, лишь отмахнулась, показывая, что тема исчерпана. — Да, страшный ты человек! — придавая своему лицу наигранный испуганный вид, не торопился сворачивать разговор каст. — Хорошо, что за нашу команду играешь, а то бы... — Хана бы нам точно! — Каз бросил недвусмысленный укоризненный взгляд в сторону лиса, намекая на недавний разговор. «Непонятно только, почему нас сразу в расход не пустили. Чего ждали-то?» Это был тот вопрос, который все время задавал себе лис, с того момента, как открыл глаза после отключки. И какие бы версии в приступах мозгового штурма не накидывали его находчивые тараканы, выходило одно. Рейдер не был совсем уж отмороженным мясником и убивать их был не готов. Только расчетливость и хладнокровие, с которыми они дважды пытались лишить жизни их пулеметчика, шло вразрез с первоначальным выводом. Примирить эти выводы между собой могла лишь та оговорка, что они не собирались убивать их всех, поэтому-то сразу и не прикончили. Им нужен был только один труп — долг чести. Под остальные они не подписывались. Трудно это — людей убивать. «Нет, такими отморозками команда Хеннесси не была». Потому-то и мордой в пол. А для восстановления пошатнувшегося Ренеме вполне хватило бы экспроприации оружия и транспорта. В условиях местности, где зараженного не споткнется только сидящий в стабе, это было бы равноценно встрече с огромным медным тазом. Но это уже не было бы проблемой Хеннесси. Напрягал еще один момент. Если группа Хеннесси с самого начала не затачивалась на их ликвидацию, то для этой цели должен быть кто-то другой. Иначе вся эта возня с привязкой к их поручительству не имеет никакого смысла. И этот кто-то для них темная лошадка». «Фига себе, выдал на эти предположения Каз. «Давай прикинем. Думали, хеноси хотел нас угробить. Оказывается, не хотел. Ну, если только совсем чуть-чуть. Но кто-то в стабе хочет. Раз. Институт? Ну, допустим, связали нас с Вольтом и уничтоженным караваном. Два. Кто-то тебя по куполу в стабе приложил. Там, может, убивать и не хотели, а тут далеко не факт. И меня терзают смутные сомнения, что это никаким боком не связано с Проспом. Кто? Хрен знает. Три. Забыл ребят из букмекерской конторы. Им тоже не интересно наше возвращение. Ну и само собой. А, да, есть еще один непонятный момент. Есть в этой игре кто-то еще. Тот, кто угробил машины рейдеров. Лис отправил в рот порцию каши с мясом, наблюдая, как вытягиваются от удивления лица его товарищей. «С чего ты взял, что их кто-то угробил?» Чуть не подавившись, спросил Александр. «Может, они и сами?» «Во-во!» — поддержал девушку Каз. «Вспомни, что было с БРДМ, когда тот старлей данное тобой имя принимать отказался. Вполне мог быть самоподрыв». Или этот Хеннесси допускал, что игра может закончиться не в его пользу, вот и заминировал транспорт, чтобы нам не достался, а может, наоборот, для нас, чтобы мы на нем на тот свет отправились? Мне кажется, ты становишься отпетым параноиком, командир. То убийц летающих атомитов придумываешь, то истребителей танков искать начинаешь. Нам уже пора беспокоиться о твоем здоровье. Если бы заминировал, то таймер поставил бы на одно время. Улыбка товарища с креном в сторону издевательской и присоединившиеся к ней улыбки остальных не могли свернуть в сторону ход мысли. А тут разлет нехилый. Атаковавший нас броневик накрылся аккурат в тот момент, когда мы были беспомощными, как младенцы. Из окон нам бы высунуться не дали, плотно прижали, смыться было некуда. Прилетела бы какая-нибудь фигня типа РПГ или пара гранат, и все. Жаркое для зараженных готово. Как ни крути, но очень уж своевременно. А второй? Даже не знаю. Зачем взрывать подбитый транспорт? Единственное, что приходит на ум, это то, что нам таким образом дали понять, что пора хватать ноги в руки и уносить их подальше. Что мы, собственно, и сделали. Ну тогда что вообще париться? Расслабленно откинулся на видавшем виде диване штатный водила. Не напали, не убили. Доброе дело сделали. А ты тень на плетень наводишь. Если бы обозначились, я бы и не парился. Спасибо бы сказал, руку пожал. Даже трофеи отдал бы. Но не обозначились. Вместо того, чтобы просто крикнуть, боеприпас ценно израсходовали. Даже два. Почему так? Тут действительно параноиком станешь, если предположить, что жертва одна, охотников много. И каждому нужно, чтобы приз был именно его. Не, ну если с этого ракурса... Блин, тут вообще есть хоть кто-то, кому не нужны наши скальпы? Каз уже не так весело усмехнулся пытаясь проверить прямо через шлем наличие скальпа на положенном месте. И заметь, мы для этого не приложили ровным счетом никаких усилий. лис бросил заговорщицкий взгляд на пулеметчика, который от этого разговора начал проваливаться в недра самокопания. Просто такой расклад, батенька. Так карты легли. И банкуем в этой партии и вовсе не мы. Да, похоже, проблемой мы стали. Осталось только найти решение или, как уважающим себя попаданцам, Нужно срочно искать склад с боеприпасами и большими пушками. А лучше сразу ядерную бомбу. Попытался снова пошутить бывший старлей, но шутка не зашла. Картинка рыщущих по всему ближнему западу вооруженных отморозков, визуализированной дорвавшимися тараканами, положительных эмоций не вызвала ни у кого. Лицо указа приобрело серьезное выражение. Ну или, как сказал командир, ответ на вопрос «нахрена?» Как минимум. Мозговой штурм на предложенную тему заставил мозги скрипеть не по-детски, выдавая на гора иногда совсем уж бредовые предположения. Смогли сформулировать только одну более-менее удобоваримую версию интереса института, связав ее с Серго. Пришли к тому, что за знахарем или тем, чем он обладал, охотились самые малые две группировки. Одна изначально имела намерение не допустить существования того или другого. Вторая, как минимум, тоже хотела уничтожить и знахаря, и то, чем он обладал, а как максимум она хотела заполучить объект охоты себе. Первая группа, скорее всего, не знала о произошедшем на стоянке каравана. Его сопровождение осталось там, и Борода тоже не выбрался, а его команда отправилась в чертоги Волгала еще раньше. Судя по действиям Бороды, встреча с Серго носила спонтанный характер, что говорит о том, что он не знал, что знахарь движется в составе каравана. Так что связывать Бороду с Вольтом и с командой Лиса у отрицателей оснований не было. Вторая, безусловно, знала, что знахарь едет вместе с рейдерами. Они знали, что Вольт его вывез. Учитывая наличие связи между машинами, эта информация надолго у загонщиков не задержалась. Скорее всего, информация об уничтожении первой машины тоже достигла нужных ушей. Потому задача провести последовательные логические цепочки от появления Вольта в стабе до команды Лиса Особого аналитического ума не потребовала. Но было одно «но». И ежу было понятно, что в этом случае причастность Института к нападению на караван для стаба тайной за семью печати не останется. А значит, нейтрализация команды Лиса, как угроза ее распространения, теряет всякий смысл. Месть? Возможно, конечно. Именно такое развитие сюжета Лис сам рисовал группе ДОК. Но тогда он не был уверен, что Казу с ребятами удастся добраться до стаба. Это несколько меняло мотив. Чистая месть и зачистка свидетелей неравнозначны по весу. Чего-то в этой гипотезе не доставало. Может, интерес института связан с тем, что пытались у тебя изъять те парни? Саша просительно посмотрел на лиса. Ты это о чем? Удивленно возрился на девушку Каз. Лис не помнил, чтоб хоть кому-то говорил о странном бруске, оказавшемся у него после посещения логова знахаря. Сначала не придал значения, потом посчитал, что эта информация может оказаться для товарищей довольно опасной, потому на вопрос о причинах нападения на него просто высказал предположение, что это могли быть очередные торпеды-конторы. В этом свете удивление Каза было воспринято естественно, а вот осведомленность кукла несколько напрягла. Он вперил в девушку вопросительно выжидающий взгляд, давая понять, что от прояснения ситуации ей не открестится. «Я слышала ваш разговор с начальником охраны», — как ни в чем не бывало, спокойно ответила девушка. Вопрос штатного водителя был проигнорирован. Она уже подвела базу для ответа. Ответить должен был Лис, иного выбора она ему не оставила. Лис это тоже понимал, но продолжать разговор на эту тему пока не торопился. Он сверлил девушку взглядом, ожидая пояснений. «Про прибор, который как счетчик Гегера работает. Про твое излучение. Для того, чтобы сложить два и два и понять, что тем парням не ты нужен, а что-то, что есть у тебя, семь пядей во лбу не требуется. Иначе они бы тебя самого захватили, а не оглушили посреди улицы. И что расписка букмекеров явно из этой схемы выпадает, тоже догадаться нетрудно». Лис тоже умел складывать а иногда и не такие примитивные слагаемые, что ему даже нравилось. Потому продолжал сверлить девушку взглядом, сменившимся с вопросительного на жесткий и колючий. «Ну а что мне оставалось?» Александра, поняв правила игры, нехотя пожала плечами, словно пытаясь снизить стоимость вопроса. «Я думал, они тебя убить хотят. Откуда же я знала, что тебя просто оглушили? А что за убийство в Стабе бывает, сам знаешь. Даже у Проспера спрашивать не надо. Вот и спряталась». «Что не так-то?» «Интересно девки пляшут». Удивлённый, одновременно восхищенно протянул Каз, когда в его голове смысл сказанного сложился в более-менее понятную картинку. «Уработать двух мужиков двумя выстрелами в темноте и свалить по-тихому, чтобы не спалили. Ниндзя, блин! Так понимаю, этому тоже папаша-спецназовец научил? Только про приборчик ничего не понял». Александра улыбнулась лишь краешками губ, демонстрируя благодарность водителю то ли за похвалу, то ли за то, что избавил ее от объяснений по поводу боевых навыков, сформулировав ответ самостоятельно, то ли за то, что перевел разговор со щекотливой темой в другое русло, а может, за все вместе взятое. В ответ она лишь перевела взгляд на Лиса, показывая, что это не ее тема. И стало быть, развивать ее не ей. Лис под вопросительными взглядами достал из специального кармашка на жилете небольшую коробочку, Кустарно смастеренную из тонкого свинцового листа. Свинец он позаимствовал в мастерскую шалову, полагая, что тот скроет исходящий от бруска фон. Уверенности в этом не было, но так был спокойней свинец все-таки. Он отогнул пластину и вытряхнул на ладонь антрацитовый брусок. Все с интересом уставились на этот предмет, явно ожидая, что сейчас на их глазах произойдет какой-нибудь фокус, но фокуса не произошло. Каза осторожно взял брусок и поднес ближе к глазам, пытаясь рассмотреть получше. Зрение, благодаря симбиоту, у него и так было идеальным, потому это телодвижение осталось для всех загадкой. Потом зачем-то его понюхал и даже послушал, прижав к уху. Наконец вернул командиру. И что это за фигня? Каза уставился на лиса глазами девочки из мультфильма про каникулы льва Банифации, когда у нее не получилось наколдовать камушки под ведром. Не знаю. Лис мне определенно пожал плечами. Не горит, не нагревается, не колется, не царапается даже. В руке у меня оказался, когда я в себя пришел после шаманства знахаря. То ли ненароком прихватил, когда в конвульсиях бился, то ли зачем-то мне его подсунули, забыв сказать зачем. Вот и все. Сначала забыл про него, а когда меня в астрал погулять отправили, вспомнил, что те гопники тоже к этой штуковине интерес проявляли. Только ясности это никакой не прибавил. «Так выкинуть его и все недолга!» Просверлив брусок взглядом и так же, как все, пытаясь понять суть предмета, предложил просперу. «Это было бы разумно!» «Сразу не выкинул, а теперь поздно уже!» Лис принялся упаковывать брусок обратно в свинец. «Если за ним открыли охоту, то мы все равно останемся целью, даже если от него избавимся!» «Может, я тебя удивлю, Просп?» Но теперь единственный способ поставить точку в этом вопросе — найти ответ там, откуда эта штуковина взялась. Тогда Просп как-то не вписывается в эту схему. Задумчиво глядя на командира, поймал практически за хвост начавшую было ускользать мысль Каз. Где он и где эта хреновина? А Хеннесси вряд ли стал бы тень на плетень наводить. Не вяжется тут что-то. А зачем вообще Проспера кому-то понадобился? Точнее, его труп? Сопровождая взглядом скрывающуюся в кармашке бронежилета коробочку, спросил Александра. «Что с ним взять? Вы же почти все, что у вас было, слили!» Каза шарашенно уставился на девушку, не находя ответа. Потом перевел взгляд на земляка, будто того был заранее готов ответ на этот вопрос. Но едва не просверлив пулеметчика взглядом и не найдя ничего, кроме растерянности, решил поискать ответ у командира. Грустная усмешка лиса купе со взглядом, которым родители одаривают несмышленышей, похоже, что-то изменило в мыслительном процессе парня. На его физиономии проскользнула сначала тень понимания, а потом она исказилась в самой сильной для человека эмоции. «Вот суки!» — гневно процедил он, злобно сплюнув при этом на пол. Его кулаки сжались до белизны кожи на костяшках. Но, глядя на лиса, он сделал глубокий вдох и разжал пальцы. «Вернусь! Всех, кто за этим стоит, порешу!» «Для этого сначала вернуться нужно», — спокойно ответил ему Лис, удовлетворенно отмечая, что бывший старлей почти сумел обуздать клокочущий внутри праведный гнев. «И не с пустыми руками. Я думаю, поручительство нам под таким интересным соусом не просто так подвесили. А значит, в любом случае нужно искать обиталище Серго, если не хотим мериться силами с высокоразвитыми». «Причем не с одним. Где его искать-то, это логово местного чародея? Ноги бы до задницы не стереть!» На это у Лиса были мысли, и он искренне надеялся, что они не окажутся ошибочными».